Глава 14, Вечер седьмой. особняк. Группа собралась в холле, близилось время отъезда. На лестнице появился Алек. Твой брат не выйдет с нами попрощаться? спросила Дженнис. «Не обижайтесь, ведь ненавидит прощания. Но нас ждет много работы, и у вас будет еще немало возможностей с ним пообщаться. Он велел мне передать, что встреча с вами была для него величайшей радостью. И он надеется, как, впрочем, и я. «Что время, проведенное здесь, останется в вашей памяти надолго?» «Надолго, не то слово», — ответила Екатерина почти с детской пылкостью. Распахнув объятия, она двинулась к Дженнис, но та отступила на шаг. «Пожалуй, я соглашусь с и было бы неплохо обойтись без громких прощаний». «А где Карделия? спросил Алек. «Наверное, у себя в комнате», — ответил Диего. У нас с ней был разговор, который, видимо, дал ей пищу для размышления, если, конечно, она не относится к прощаниям с таким же предубеждением. Послышалось покашливание. Илга с недвусмысленным видом открыла высокую дверь особняка. Пора уезжать. Алик уселся за руль минивэна и, как только все оказались в салоне, тронулся. Пока маршрутка катила по гравийной дороге, Дженнис смотрела в зеркало заднего вида на удаляющийся особняк. Окна гасли одно за другим, очевидно, дело рук Ильги. Из соображений безопасности Алек высадил гостей там же, где встретил два дня назад. Дженнис вышла у центрального вокзала и помахала друзьям вслед. Матео и Екатерина пожелали Диего удачи на площади перед оперой. Диего остался наедине с Аликом. Они ехали к интерконтиненталю, где испанца ждала прокатная машина. «Странно, за эти годы мы ни разу не виделись, но стоило провести пару дней вместе» и все расстаются с постными минами. А тебе разве не грустно? Немного, но то, что нам предстоит сделать, нас объединяет как никогда. Точно, когда я задумываюсь о масштабах предстоящего и о том, как вам придется рисковать, я спрашиваю себя, не свихнулись ли мы все. Вздохнул Алек. Кто не ответил на вызов, кроме Майи? Правильный вопрос, почему он не приехал. Он или она? Понятия не имею сообщение, мне так и не удалось понять, мужчина девятая или женщина. Да и какая разница? Алик крутанул руль, и Мини Вэн свернул направо на Майдан незалежности. «Вот мы и на площади независимости. Здесь украинцы заплатили за свободу крови», — произнес он с грустной улыбкой. «А ты не думал, что это может быть кто-то из нас?» — продолжал Диего, даже не взглянув в окно. «Если так, не думаю, что нам удастся это выяснить сейчас. Приехали». На твоем месте я бы поторопился. Из центра в аэропорт без пробок не доехать. Я тебе сообщу, когда мы найдем Маю, И буду писать о Корделии, пока она не улетела. Диего вышел из машины. Едва он помахал Алику, как дверь захлопнулась, и Минивен повернула обратно в особняк. У себя в комнате Корделия прислушивалась к шагам Илги, совершавшей вечерний обход. Когда та спустилась на первый этаж, девушка прокралась на лестницу и незаметно проскользнула в донжон. Витя сидел там, перед своим монитором. «Ты могла поехать с остальными», — сказал он. «Я справлюсь со своими исканиями и без тебя». «Очень любезно», — откликнулась она. «Извини, когда я говорю не на своем языку, иногда не нахожу правильные слова». Корделия села на стул, скрестила ноги, выпрямила и снова скрестила. Но Витя продолжал стучать по клавиатуре. Она смерила его вызывающим взглядом. «Кто тебе сказал, что я осталась ради того, чтобы помочь тебе с поисками Майи?» «Ты, по крайней мере, ты так говорила недавно», — ответил Витя сосредоточенно. Корделя лениво подошла к нему. «Ну да, недавно я так говорила. Их взгляды встретились». «Тогда почему ты -то осталась?» «Если я скажу, что мне понравилась обстановка, ты мне не поверишь». «Что в этой обстановке может нравиться?» «Да в общем-то ничего». Карделия села вплотную к Витя, но тот снова с головой ушел в работу. Он вывел на экран увеличенную карту того места, где GPS в майном телефоне подал последний сигнал. Это лес? Спросила Карделия, тыкая пальцем в темный участок карты. Да. А что? Он подходит к самой границе. Будь я май, попыталась бы пробраться лесом это разумнее, чем по открытой местности. Ты пошла бы ночью через лес одна, без ориентиров. «Со мной не такое бывало, но должна признать, что в хитрую я не особо думала. Испугалась уже после». «Моя испугливых. Она с ними голова». «Сорви голова». «Ты так хорошо ее знаешь?» Витя отъехал от стола и развернулся лицом Корделия. «Допустим, она в этом лесе. Тогда это не очень хорошая новость. Лес занимает меньше десяти квадратных километров. А за то время, которое прошло с момента ее исчезновения, она давно должна была из него выйти». Не знаю, местности, она может ходить кругами. А может, она просто спряталась и ждет, когда расцветет? С тех пор, как я потерял ее след, рассветывала уже два раза. Корделия подкатила свое кресло поближе к Вите. Сидя за компом, ты ее из леса не выведешь. Витя на щеке побагровили. Вид краснеющего мужчины тронул Корделию до глубины души. Она наклонилась поближе и поцеловала его раньше, чем он успел как-то отреагировать. Потом, глядя вите в глаза, Она с бесконечной нежностью запустила пальцы ему в волосы. Вот почему я осталась. По крайней мере, мне так кажется. «Тебе кажется ли ты уверена?» Корделия сделала вид, что задумалась, а потом снова его поцеловала, на сей раз более пылко. «Мне кажется, что я уверена». Витя взял ее за руку и помолчал. «А мне казалось, тебе больше нравится мой брат». «Ну, вы с ним очень похожи». «Не настолько». — возразил Витя, опустив взгляд на подлокотники инвалидной коляски. «Да плевать я на это хотела», — сообщила она с обезоруживающим очарованием. «Сейчас, да, завтра?» — откликнулся он, грустно улыбнувшись. «У тебя улыбка красивее, чем у него». «Я никогда не улыбаюсь, в отличие от него». «Вот именно, то, что видишь редко, ценишь намного больше». Корделя собиралась было снова поцеловать Витю, но тут его телефон зазвонил. Он лихорадочно ответил и спустил стон облегчения. «Ластевка, где ты была? Ты заставила меня поволняться!» «Поволноваться!» пробормотала Корделия, побежденная обстоятельствами и раздосадованная тем, что Витя отвернулся от нее и полностью погрузился в разговор. Вечер в седьмой. И дирня. С таким скромным балансом Майя успела только продиктовать Виталику номер телефона бара, с которого она звонила как посоветовал ей продавец лавки, где она купила карточку. Старый настенный телефон с голубым козырьком, вероятно, был изготовлен в те времена, когда можно было спокойно звонить друг другу, не боясь, что звонок отследят. Но друг считавший, что осторожность излишней не бывает, опасался, что турецкая разведка прослушивает все телефонные линии в городах и деревнях, где она могла укрыться. — Положи трубку, я свяжусь с напарником, а потом тебе перезвоню, — сказал он уверенным и одновременно успокаивающим тоном. Мая принялась ждать, не отходя от аппарата. Виталик не уточнил, когда именно он перезвонит, и она была полна решимости не давать никому занять линию. Бармен, протиравший бокалы, чтобы убить время, за стойкой был только один человек, изредка поглядывал на нее, но в его взгляде сквозило скорее вожделение, чем подозрительность, что Майя сейчас воспринимала как хороший знак. Клиент за стойкой что-то набирал на смартфоне старой модели, красная цена которому была евро шестьдесят. Майя была на грани того, чтобы предложить ему обменять телефон на ролик, вернее, на удачную подделку, купленную в Милане пару лет назад. Но только она решилась заговорить с ним, как телефон-автомат задребезжал, она схватила трубку. «Помнишь нашу подругу-журналистку?» Майя промычала в знак согласия, не понимая, к чему Виталик клонит. «Она будет молиться за тебя ровно через три часа, одевшись в синий. Сообщи мне, когда служба закончится». С этими загадочными словами Виталик отключился, оставив Маю в полной растерянности. Из раздумий ее вывел бармен, поинтересовавшийся на ломаном английском, не хочет ли она что-нибудь заказать, пока ждет звонка. Не ответив ему, Майя вышла. Небо затянуло облаками. Она побрела по улице, продолжая размышлять. «Журналистка Дженнис, а молитва?» Она попыталась представить себе причудливый ход мысли Виталика. дженис живет в Израиле» произнесла она вслух. Развернувшись, она направилась обратно в бар, подошла к стойке и отобрала у мужчины смартфон. Тот ошарашенно смотрел на нее. «Разрешите, всего на минутку». В идерне обнаружилось несколько мечетей, три церкви и одна единственная синагога между улицами Маариф и Османия, в двух шагах от рынка и немногим дальше от моста Мерич, который она пересекла уже дважды. Приложение подсказало ей кратчайший путь». Мая стерла запрос, вернула телефон владельцу, гряча его поблагодарила и удалилась. Вечер седьмой особняк. Витя глубоко вздохнул и предался ликованию. Мы нашли ее. Она на свободе, воскликнул он. Я знал, что моя выкрутится. Замолчав, он повернулся к Арделии и обнаружил, что та исчезло. И снова вздох. Между тем, на первом этаже Корделия уже заходила на кухню Илги с сумкой на плече, и на сей раз не для того, чтобы выпросить у гувернантки кусочек пирога. Вечер 7. Киев. Члены группы вошли в международный терминал по отдельности и прошли контроле на достаточном расстоянии друг от друга. Каждый направился к соответствующему гейту. Матео и Екатерина, летевшие одним рейсом, Зарегистрировались по очереди и выбрали места в десяти рядах друг от друга. Диего и Дженнис встретились у газетного киоска. Она купила пачку сигарет, он плитку шоколада. Оба расплатились наличными. Все рассыпались по залу в ожидании посадки. Но если бы аппарат, прослушивающий мысли, существовал, тот, кто включил его, услышал бы одну и ту же мелодию. В километрах в двадцати от аэропорта Илга уверенно вела старый лендровер с разболтанной подвеской. Коробка передач потрескивала. Счетчик пробега спустил дух давным-давно и к лучшему. Задняя дверь постоянно хлопала, и со своего места Карделия видела сквозь дырку в полу, как под ними проносится дорога. Когда Илга обгоняла грузовик, завершая маневр под бибиками встречных машин, Карделя перекрестилась. «Что случилось с Витей?» — спросила она. Илга, вцепившись в руль, сделала вид, что не услышала вопроса. «Алик рассказал мне правду?» Настойчиво продолжала Корделия. «Зачем бы ему врать?» — проворчала гувернантка. «Знать бы, почему люди врут!» — вздохнула Корделия. «А о ком вы хотите поговорить, о Балике или о Вите?» «Вы заботились о них всю жизнь, это так удивительно!» Я видела, как они родились, воспитала их, не пытаясь заменить им родителей, сделала все, чтобы мальчики сохранили их образ в своих сердцах. А теперь я постарела, и они редко меня слушают, но... Все-таки иногда слышат. Любовь — это смесь бдительного внимания, тревоги, изумления, страха и восхищения. Она как свет без тени или ухо, улавливающее безмолвное несчастье. Витю в часы невзгод я любила еще сильнее, чем минуты успеха. Никогда не забуду его отвагу перед теми ужасными испытаниями, которые выпали на его долю. Те месяцы, когда он цеплялся за пруть и кровати и подтягивался, невзирая на боль, чтобы посмотреть в окно, которое он упрашивал открыть, хотя на улице был мороз. Он говорил мне, Юга, «Звуки дня — это жизнь и радость, пусти их, они нам нужны». От этих слов у меня сердце разрывалось. Долгие месяцы он боролся без устали, приручая кресло-коляску, чтобы обрести подобие свободы. С тем же задором, с каким дети носятся за мечом по лужайке. Когда он был ребенком, учила его я, а теперь он учит меня. но уроки проще давать, чем усваивать. Ты узнаешь, чего не сделал, только когда тебе на это указывают. И остаются шрамы маленькие и большие. Сегодня это он дарит мне любовь. Тем, что идет по этому пути. И мне плевать на законы, потому что он борется за правое дело. Мои мальчики наделены достоинствами, которые, как по мне, ценнее всего. Отвагой и способностью сопереживать. Если Алик рассказал вам об этом своими словами, конечно, значит, он сказал чистую правду». Илга припарковала лендровер у тротуара перед терминалом, Изо всех сел, надавив на тормоз. Машина остановилась, как вкопанная. Простите, это развалюха еще ржавее, чем я. Корделия повернулась к женщине, внимательно посмотрела на нее, заметив, наконец, глубокие морщины вокруг глаз. — Вы совсем не старая, Илга? — По сравнению с этой чертовой тачкой не старая, тут я сам соглашусь. — Зачем вы мне рассказали все это? — Затем, что жизнь девочка моя — это неприятная прогулка по магазинам. Когда переходишь от одной витрины к другой, выбирая, что тебе пойдет больше. Вы вернетесь. А вы хотели бы, чтобы я вернулась? Вы слишком умны, чтобы строить из себя дурочку. Откликнул Силга, знаком приказывая Кардели вылезать. «Испечете для меня еще какой-нибудь пирог?» Спросила та, наклонившись к стеклу. «Убирайтесь, иначе это кончится тем, что я к вам привяжусь». Карделия кивнула и бросилась ко входу в терминал. Дженнис улетела первой. Ее ждала пересадка в Гатвике, откуда она отправится на Джерси на борту маленького самолета. Диегот был вторым, рейс на Берлин вылетел без задержек. Екатерина поднялась в самолет раньше Матео. Тот невольно затаил дыхание, проходя мимо нее к своему месту в хвосте. Их последний разговор наедине поднял в его душе сокрушительную волну меланхолии, подобную обратному течению, увлекающему пловца в океан. В полете он неотрывно смотрел на ее волосы. Рыжую пену в коричнево-черном море. При виде кордели Дженнис оторвалась от журнала. Та, задыхаясь, прошла по проходу и уселась позади в трех рядах. Израильтянка вернулась к чтению.